Приснилось мне, что я чугунным стал, мне двигаться мешает, в еде стал, в сознании, как в ящике, подряд чугунные метафоры лежат. Тут к его памятнику придет возлюбленный и, прямо скажем, не поздоровится. Приближусь прямо к счастью своему, рукой чугунной тихо обниму, и ты услышишь в парке над Москвой чугунный голос, нежный голос мой.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 что поэт его времени должен заглушить в себе лирикой и звенеть металлом базовой установкой его железной каменной лирики. Сравнил Ахматовый. И упало каменное слово. Смельяков сам захотел стать каменным словом. Его выбор. Больше того, в исторической поэзии Смельякова, а исторических стихотворений у него много, государственное насилие получил не то чтобы оправдание, а полную моральную санкцию. Недаром почвенные критики во главе с Куняевым так любят цитировать Петра и Алексея. «Молча скачет державный гений по земле из конца в конец. Тусклый венчиков о мучении императорский твой венец». Убийственное, конечно, сопоставление. Но Петр, ладно, компромиссная фигура, хоть и не зацикливался на пытках, высшее удовольствие находил не востязание, хотя ими не брезговал, а в стройке и пьянке.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 Не зря многие шестидесятники, Эдельман в грани веков, Слепакова в Гамлете, императоре всероссийском, обращались к его образу и пытались реабилитировать в духе Герцена. Именно Герцен назвал его Гамлетом на троне. Павла с Хрущевым роднило многое. Искренней жажды перемен и страх перед революцией, доходившую императора до абсурдного запрета на круглые французские шляпы. Наивные попытки